«Он обещал горячий грок», — припомнил карлик. «Разумеется, сэр», — кивнул дворецкий. «Горячий грок и все, что угодно для дамы. Прошу вас за мной, сэр».